Глава ч е т ы р н а д ц а т а После отъезда опекуна прошел уже месяц. Вернуться Джефферсон должен был на следующей неделе. Но мне было не до подготовки к приезду. Мастер Картон наконец закончил устанавливать отопление и водопровод. Сегодня будет пробный запуск. Пока мужчина с помощниками проверял крепление, а нанятые мужики таскали воду, я сбежала на стройку. Один дом уже был практически готов, оставалось вставить окна, и можно заниматься отделкой дома внутри. Камни на дом и фундамент обошлись мне в пятьдесят золотых, и это было неприлично дешево. Ну а как по-другому, если горы, в которых и добывают материал, принадлежат мне? Так что заплатила лишь за добычу, доставку и работу мужчин, которые дома строили. Я о т м и л а идеи, что стражники сами будут строить. Им работать надо и отдыхать нормально. Сейчас дежурили 15 человек, ровно половина. Вторая половина отсыпалась. Да, жить в стенах замка согласились все. Те, у кого в ближних деревнях имеются дома, просто сдали их, откладывая монетки на будущее. Из старых стражников женаты были четверо, так что число горничных увеличилось. Юста успешно прошла мою проверку, показав, что шьет действительно хорошо, а также вяжет. И вышивает. «Я выделила ей комнату под мастерскую на третьем этаже и закупила необходимые ткани. А также выделила помощницу, переведя из горничных старательную девушку по имени Амия». Первый дом строился для самых старших семей. Всего в доме было четыре секции. На самом деле это были таунхаусы на четыре семьи. «Еще один дом скоро начнут строить. До середины осени должны успеть». Мастер Картон обещал начать делать трубы и котлы уже сейчас, чтобы к окончанию строительства все сразу установить. Чтобы малышне не было скучно, а детей насчитывалось уже восемь человек, предложила построить детскую площадку. Мужчины с радостью взялись за дело, подтверждая теорию, что сильный пол навсегда остается ребенком в душе. Ведь нельзя же смастерить и не попробовать. Построили две горки. Большую песочницу, одни качели на цепочках и качели-качалку. Дети визжали от радости, рассматривая яркие рисунки на качелях. Да, краски здесь все-таки есть. Что-то наподобие земной акварели, но намного качественней и долговечней. Именно ею я и покрыла колыбель Джеймса. Хотела и стены, но все-таки камень не лучший вариант для детской. Но Юста предложила шить стеновые панели из мягкой шерсти нежно-голубого цвета. На пол кинули несколько шкур, решив не покрывать полы полностью. Местный паркет не пропускал холод камней, а отопление хорошо прогреет помещение. А вот ванная комната была выкрашена в морском стиле. Огромные волны с белым гребнем и резвящиеся дельфины, рассекающие водную гладь на фоне яркого солнечного света. Бруно попросила смастерить пеленальный столик, чтобы г а т е было несложно переодевать Джейми. Мастер Горан застелил весь второй этаж деревянными досками еще недели три назад. И я сразу же заказала такой пол в малую столовую, обеденный зал, бальный зал, лестницу и коридоры. Следующим по плану был третий этаж. А деньги заработаю. Оглядев стройку и пробежавшись по замку, пришла в малую столовую. Хотелось чаю, да и просто посидеть. За спиной стоял Невилл, сверкая новой легкой кольчугой. Оливер не мог больше выполнять обязанности телохранителя, занимаясь стражниками. Вот и сейчас мужчина тренировал охрану на заднем дворе. Не успела сесть за стол, как вбежал Эндрю, сын э т т н а и Анны. «Леди Элизабет, мастер к а р т о н передал, что все готово и велел позвать вас». «Спасибо, Эндрю», — улыбнулась мальчику, протягивая конфету из вазочки. Вздохнув, посмотрела на уже изрядно остывший чай и пошла смотреть, что же получилось из нашей задумки. «Ну что, леди Элизабет, запускаем?» Весело спросил мастер Картон. Я кинула взглядом котел, сделанный по моему эскизу, и кивнула, скрестив пальцы. Энди, так зовут мастера, поднес свечу, и береста полыхнула. Следом занялся уголь. Топить дровами я отказалась сразу. Дорого, да и деревья жалко. Уголь был в достатке недалеко от замка. А когда мы разработаем шахты, то топливо будет практически даром. Я откинула крышку с водяного бака... и опустила руку, чтобы зажмуриться от удовольствия. Теплеет. А значит, если не будет протечек, то сегодня смогу понежиться в собственной ванне. В небольшой коморке на втором этаже как раз разместилась котельная. Труба от бывшего камина теперь будет служить котлу. Огромный железный бак, подключенный к котлу, нагревал воду и пускал по трубам в ванные комнаты. На первом этаже было решено просто установить отопление, а вот на третьем уже с горячей водой. Но не в каждую комнату. а в специально построенную ванную. Делить на «М» и «Ж» не стало. Здесь не общежитие на сотню человек, а значит, и километровой очереди не будет. Когда вода в баке достаточно прогрелась, я пошла в самые дальние от котельной покои, чтобы проверить, доходит ли вода. Включив воду, радостно взвизгнула. Не кипяток, но достаточно горячая. Вернувшись, кивнула Энди. Мужчина понял без слов. Улыбнулся и повернул рычаг, который переключал с бойлера на б а т а р е и Ждать не имело смысла. До дальних покоев кипяток дойдет не скоро. Энди решил еще раз пройтись по всему этажу, чтобы проверить систему на наличие течи. Оставив рабочего следить за котлом, мы с мастером вышли в коридор. «Мастер Картон, я в восторге от вашей работы. А потому найдите меня, как закончите проверку. Хочу вам кое-что показать». «Леди Элизабет, безусловно, найду». Тем более я хотел бы обсудить саму систему. У меня есть предложение. Как вижу, у вас тоже. Есть и довольно заманчивая, — ответила, склонив голову вбок и прищурившись. Что же у него за предложение? Поднявшись на третий этаж, нашла Юсту. Девушка как раз должна уже закончить новую форму для стражников. Черные узкие брюки и черная рубашка, сверху которой надевается кольчуга. — Следующим на очереди будет одежда для Джейми. Сынок растет быстро, да и весит месячный малыш уже больше пяти килограмм. Агата, работающая когда-то при дворе, советовала пошить Джейми пестрых вещей. Юста, наоборот, предлагала одевать в простые рубашки. Спорили они до хрипоты, пока я не прервала этот бедлам и не ткнула пальцем в рисунки. Подумав, решила не шить много одежды. Всего по чуть-чуть, но чтоб было как раз. Уж точно не на вырост. Времени шитье займет н е м н о г о Так что чуть позже закажу себе платье мечты. Вот чтоб такое, о котором мечтала в детстве, чтоб как принцесса. Конечно, носить мне пока его некуда будет, но красоты хочется. Тряхнув головой, вернулась на землю и посмотрела на Юсту. Девушка была увлечена и даже не заметила, как я зашла. — Юста, форма готова? — тихо спросила, чтобы не напугать громким голосом. Юста вздрогнула и оглянулась. — Да, в а ш светлость, 40 к комплектов готово. Улыбнулась Юста и качнула головой на стеллаж. Я развернула рубашку, а следом и брюки. Улюбовавшись на ровные швы, удовлетворенно хмыкнула. Нитки не торчат, прошита аккуратно. Прелесть! Форма вышла, что надо. Только если будет дождь, то стражники наденут плащи. И все они будут разные. Юста, мужчинам бы еще плащи ш и т ь о д и н а к о в ы е обязательно с капюшоном. Ткань нужна такая, которая воду не пропускает. Видела такую, задумчиво ответила девушка. «Дорогая правда, за рулон 5 золотых просит, но она хорошая, не маркая. Еще в одежде из такой ткани можно до зимы ходить, холодно не будет, а летом не жарко». Я усмехнулась. «Ну ничего себе! Додумались до термобелья!» «Рулона на плащ хватит?» Поинтересовалась, подсчитывая, сколько штук надо. «Что вы!» — воскликнула и замахала руками девушка. «Рулоны большие, на семь плащей хватит!» «Тогда давай поступим так. Я заказываю ткань, а ты начни шить форму для прислуги. Как привезут заказ, возьмешься за плащи. Но нужны они всем, а не только стражникам. И не просто как накидка, а с рукавами и на пуговицах». «Всем?» — округлила глаза девушка. «Да», — п о д т в е р д и л не задумываясь. «Я закажу восемь рулонов для взрослых, в том числе и для себя. Еще два закажу для детей. Зато малыши наши болеть не будут. Сделаю вашу светлость!» — воскликнула девушка. А я в ы г л я н у л за дверь и поманила н е в и л а Сучив подошедшему мужчине форму, прокомментировала. «Теперь это ваша форма. На службе должны находиться в ней. Ну а в выходной, как хотите, каждому по два комплекта. И да, форма всегда должна быть чистой и выглаженной. Понятно?» «Да, леди», — склонил г о л о в у мужчина. «Тогда отнеси ее в дом стражей, а я пока побуду с Юстой. Мы еще не договорили. Кстати, можешь сразу и переодеться. Минут тридцать у тебя есть». Как только н е й в и л скрылся за дверью, я повернулась к Юсти. «Мне нужна форма для служащих замка. Одеть надо всех, кроме Генри и Оливера. Смотри!» Я взяла листочек и принялась рисовать. ь п л а т ь е должны быть до середины щиколотки, тонкие, одноцветные, с закрытым декольте и рукавами три четверти. Цвет пусть будет глубокого синего цвета. Передников не надо, а вот два кармана обязательно». «Поняла», — кивнула девушка, разглядывая рисунок. — Дальше. У нас есть еще и мужчины. Для них синие брюки и такого же цвета рубашки. — Так мужики всю форму испачкают! — возмутилась Юста, округлив глаза. — Для работы с чем-то грязным будут надевать плащи! — отмахнулась от девушки. — Формы должно быть два комплекта. Один носить, второй на смену. И еще о д н о Присмотреть к девочкам. Тебе нужна еще одна помощница. — Так мы вроде с Ами справляемся! — удивилась Юста. — Сейчас да. Но я бы хотела обновить себе гардероб. «Моими платьями будешь заниматься ты. Конечно, будут не только платья. Кое-что еще покажу. Но я бы хотела еще посмотреть ткани и начать шить постельное белье. Да, и партнеры поменять. Так что работы будет много». «Хорошо», — согласилась Юста. «Тогда я поговорю с х а н и она тоже умеет шить». За обсуждением тканей полчаса пролетели быстро. Выглянув за дверь, увидела н е в и л а Мужчина уже переоделся и выглядел превосходно. Форма сидела, как литая. «Ох, какой бравый парень! Нравится!» Весело поинтересовалась у смущенного мужчины. Невил покраснел и еле заметно кивнул. «Прекрасно! Тогда проводи меня в кабинет и пропусти мастера Картона, когда он подойдет». Пока шли к кабинету, я думала. Идея пошить новый гардероб пришла не просто так. В первую очередь меня смущало местное нижнее белье. Без галтера здесь просто не было. а вместо обычных трусов — панталоны. Шить несколько комплектов не составит труда. Тем более крючки здесь уже были. Просто надо объяснить, что именно я хочу. Да и хочется красивых пеньюаров. Благо, шелк найти несложно. Когда-нибудь у меня появится мужчина, которого захочется удивить и порадовать. Пока любовь не входила в мои планы. Но ведь не жить же мне вдовой всю жизнь. А разрешение на брак по сердцу я себе выбью. Вот как сделаю им огненную воду. Хихикнула, толкнула дверь в кабинет. «Так, чему меня там учил дедушка?»